Глава 17. Только работа. Ничто так не ослепляет, как быт и суета. Следующие две недели тянутся бесконечно долго. Марк больше не появляется в клинике. Всеми делами снова заведуют Кравцов и Савойский. Благодаря этому кажется, что никакого Шаталова здесь и не было. Приснился, как случалось со мной раньше. Его жена в день пункции приезжает в клинику с матерью, Помня, чем закончился наш последний разговор, я ни слова не говорю о ее муже. Отправляю пациентку готовиться к процедуре и лично проверяю операционную. Почему-то кажется, что в любой момент сюда может кто-то явиться и потребовать все остановить. Сумасшедшая мысль. Для отмены операции нет ни одной причины. Шаталова отлично перенесла гормональную стимуляцию. Мать хвастается, что ее дочь сегодня выспалась, и чувствует себя лучше, чем во время предыдущей попытки. Идеальное обстоятельство для забора яйцеклеток. Но до начала процедуры меня продолжает мучить неясная тревога. Спиной чувствую пристальное чужое внимание. Постоянно оглядываюсь. Лишь когда Шаталова устраивается на кушетке, паранойя незаметно исчезает. Становится неважно, кто передо мной. Забываю обо всех горьких мыслях и делаю свою работу. Быстро. Качественно, как делала это много раз. После операции тоже все спокойно. Шаталова вскоре приходит в себя, как и положено, идеальной пациентке. Она ни на что не жалуется, сдержанно улыбается, слушая отчет о процедуре, и о восьми яйцеклетках, которыми уже занимается врач-эмбриолог. А спустя пару часов Анастасия и ее мать готовы покинуть палату. Это чуть раньше, чем обычно. Савойский предлагает заказать обеим ужин из ближайшего ресторана. Обхаживает их будто мажордом особых клиентов. Не скрывает знакомства. Но как только медсестра снимает с руки Шаталовой катетер, она быстро собирается и, коротко поблагодарив заведующего, уезжает из клиники. После такой легкой пункции нашу следующую встречу я жду уже без волнения. Самое сложное позади. В отличие от пункции для подсадки оплодотворенных яйцеклеток, Не нужен никакой наркоз и долгое нахождение под наблюдением. Стандартная короткая процедура. Но в назначенный день все начинает валиться из рук. Глеб просыпается с какими-то странными соплями, вроде бы здоровый и без температуры, но подозрительно вялый. Я на целых 10 минут опаздываю на работу из-за дурацкой пробки, а вместо нормального человеческого эспрессо кофемашина в ординаторской выдает бурду, цветом и запахом напоминающую детскую неожиданность. Как назло. Всё так и намекает, что этот день может стать особенным. Но до самого обеда я гоню от себя эту глупую мысль. С каждой консультацией всё глубже и глубже погружаюсь в проблемы пациенток. Однако, когда приходит время приема Шаталовой, снова чувствую странную тревогу. А телефон в самый неподходящий момент разрывается от звонка подруги. «Привет, у меня через 10 минут прием. торопливо говорю я Лене. Училка Глеба звонила. Ты была недоступна, она набрала меня. Что-то случилось? Внутри все обрывается. У него температура и кашель, просила, чтобы кто-нибудь забрал. Ох, стоит на миг представить, как моему мальчику сейчас плохо, я готова бросить работу и сорваться в школу. К счастью, та недалеко. До приема, конечно, не управлюсь, но если попросить Верочку развлечь Шаталову... «Только не кипиши там», — обрывает Лена. «Я уже почти на месте, вхожу в школу. Скоро эвакуирую твоего орла». «Спасибо», — падаю на сиденье. «А твои занятия?» Запоздала, вспоминаю, что у подруги сегодня вторая смена. «Одна пара уже закончилась, остальные перепишу», — произносит она слишком бодро для отличницы. «Не знаю, как тебя благодарить». С облегчением шепчу в трубку. «С тебя суши. С угрём, мои любимые. Кстати, ты сегодня долго?» «Последняя пациентка и домой». Я оглядываюсь на часы. Пару раз Шаталова являлась раньше времени. С нее осталось бы прийти заранее и сегодня. «Тогда работай, ни о чем не переживай. Заберу, осмотрю и доставлю твоего мальчика куда положено». Лена смеется и, не дав в очередной раз сказать спасибо, кладет трубку. Происходит это одновременно с открытием двери. Наверное, не вспомни минуту назад о Шаталовой, удивилась бы. Но интуиция работает четко. Здравствуйте, Анастасия. Улыбаться сегодня не получается. Физически я здесь, а мысленно в школе со своим сыном. Добрый день. С видом королевы Шаталова устраивается в кресле напротив. Вы сегодня одна. Несмотря на рассказ о том, как сильно Марк хочет от нее ребенка, я не пытаюсь задеть или на что-то намекнуть. Обычное уточнение, чтобы не дергаться потом, когда во время процедуры кто-то постучит в дверь. Муж попросил маму не ехать, сказал, что хочет лично присутствовать при переносе эмбрионов. Словно намекая на счет в свою пользу, Шаталова вскидывает голову и с высоты лениво косится на экран мобильного телефона. Так и напрашивается на вопрос. «И что же такого вам рассказал информатор Савойский?» Но унижаться до ее уровня нет никакого желания. «Отлично, я очень рада», — произношу снова без улыбки. «Тогда приглашаю в прежнюю палату. Там сможете переодеться и дождаться мужа. Затем начнем. Как обычно, во время наших встреч я первой встаю из-за стола и подхожу к двери. Возможно, это не слишком приветливо для доктора частной клиники, однако в этот раз Шаталова не возражает и не пытается завести доверительный разговор. Выждав пару секунд, она тоже встает и покидает кабинет так же стремительно, как в нем появилась. Безумно хочется, чтобы точно так же она покинула и клинику, вместе с будущим счастливым отцом. Но до окончания приема приходится забыть об этой мечте. Спустя 15 минут, так и не дождавшись супруга, Шаталова входит в операционную. С недовольным видом устраивается на кушетке, и мы приступаем. Не могу сказать, что ее случай чем-то отличается от других. Те же алгоритмы. Те же инструменты и датчики, обычное число эмбрионов два, чтобы повысить шансы на беременность с первого раза. За последние годы я столько раз проводила все необходимые манипуляции, что не должна ничего чувствовать или переживать. И все же избавиться от эмоций не получается. На душе скребет, будто отрываю кусок от самой себя. За ребрами ноет, словно подсаживаю Шаталовой не ее яйцеклетки, а свои собственные. От напряжения лоб покрывается испариной. Когда, наконец, заканчиваю и оставляю пациентку на попечение медсестры, мобильный радует звонком от Лены. Лис, он симулянт! Выдает подруга, стоит мне принять вызов. Температуры нет, а кашель. Зажав телефон между плечом и щекой, быстро мою руки и выхожу в коридор. Ничего! По слогам произносит Лена, а затем смеется говорит учительница сказала что-то плохое и захотелось к маме ясно облегченно выдыхаю не только мне сегодня захотелось солгать начальству и сбежать домой Ну, раз ясно тогда принимай то есть мы уже подходим к тебе вы рядом телефон скользится из руки чудом успеваю его удержать да смеется лена ты сказала что у тебя последняя пациентка вместе поедем домой «Лена!» Обернувшись, я замечаю идущую по коридору Шаталову и спешащего ей навстречу Савойского. Чувствую любопытные взгляды других пациентов. Пока ничего страшного не произошло, но нехорошее предчувствие обжигает внутри, как кипятком. Они и должны встретиться. Проносится в голове, и с шага я стремительно перехожу на бег. Лечу по коридору, будто обязана остановить что-то важное. Не оглядываюсь, когда Вероника кричит о каких-то анализах, распахиваю дверь и чуть не сбиваю с ног нового совладельца клиники, который вместо того, чтобы войти, удивленно пялится в сторону дороги.